238. Гуру Порадоваться победе, даже малой, можно и должно, но успокаиваться на ней или ослабить дозор и уявить усыпленность или не быть в полной готовности отразить новые неизбежные нападения – недопустимо. Это значит поставить себя незащищенным под новый удар. Многие допускали эту успокоенность. И жестоко расплачивались за легкомысли. Копье над драконом должно быть всегда в полной готовности поразить врага. Знаете, что даже одно направленное острие способно удержать злобную свору на расстоянии?